Глава 37. Когда судно во второй половине дня пришвартовалось в Кале, Бэл был полностью готов. Пистолет торчал из-за пояса Бриджи сзади. Бэл с Марианной упаковали вещи и сошли на берег раньше других пассажиров и таким образом успели найти самое удобное место для наблюдения за Уинфридом и Альбиной, обосновавшись недалеко от таверны напротив причала. Они очень скоро увидели, как парочка сходит на берег по трапу. У Инфрид сразу наняли экипаж. Белы Марианна тоже. Следую за тем экипажем, сказал был кучеру по-французски, и они покатели. Марианна в прелестном жёлтом платье с высокой талией, у неё было только два таких отличных от униформы горничной. Смотрела из окна экипажа на проплывавшие мимо магазины, особняки и лавочки. Бэл и Марианна ехали примерно четверть часа, когда первый экипаж замедлил ход. Проезжай дальше, заверни за угол и остановись с другой стороны здания, велел Бэл кучеру, указав на большой склад на углу. Когда экипаж остановился, он бросил кучеру монету и приказал: "Жди здесь". Спрыгнув на мостовую, Бэл помог выйти Марианне, и они пошли вдоль склада к улице, по которой ехали раньше державшись спиной к стене, Бела осторожно выглянул за угол и сообщил Марианне: "Они выходят". Кивнув, она приготовилась ждать, а через несколько минут пошла вслед за Белым к двери склада, куда вошли барон и Альбина. Оказавшись внутри, Бела и Марианна услышали шаги по шаткой лестнице, расположенной справа от входа. Вскоре звук шагов стих, и послышался скрип открывающейся двери. Похоже, они поднялись на третий этаж, заметил Бел, и они тихонько пошли следом за ними. На третьем этаже оказался длинный коридор с одинаковыми тёмно-коричневыми дверями. Осторожно заглянув за угол, Бел успел заметить подол платья Альбины, мелькнувший в одной из многочисленных дверей. Бел сделал знак Марианне, и они потихоньку приблизились к двери, чтобы попытаться услышать, что происходит за ней. В отличие от прочных деревянных дверей в доме лорда Копперпата, эта дверь была довольно хлипкой, так что можно было услышать всё, что происходит в помещении, даже не наклоняясь к замочной скважине. Гости и хозяева обменялись приветствиями, после чего Винфрид спросил: "Деньги у вас? А письмо?" Задал кто-то встречный вопрос по-английски с сильным акцентом. "Да, вот оно", ответил Винфрид. Некоторое время в помещении было тихо. Наверное, француз читал письмо, переписанное Альбиной. Наконец он заговорил. Очень хорошо. Вроде бы всё в порядке. Где же деньги? требовательно вопросил Винфрид. Я не держу здесь таких сумм, ответил француз. Вам придётся завтра прийти за ними в наш лагерь в колонии. Проклятье! Вы же говорили, что сразу заплатите, настаивал Винфрид. Конечно, заплатим. — спокойно ответил француз. — Но вам придётся подождать до завтра. С этим ничего не поделаешь. — Ладно, — буркнул Уинфрид. — Где этот лагерь? Француз кашлянул и понизил голос, так что Беллу пришлось напрячь слух, чтобы его расслышать. Двести ярдов к северо-востоку от пересечения Рю-Колонь и шоссе Андрес. Как только стемнеет, часов в девять, скажем, приходите туда, друг мой. «Мы разопьем с вами бутылочку вина. Договорились?» «А у меня есть выбор», — буркнул Уинфрид. «В любом случае, вы, полагаю, поймете, если пока я оставлю письмо у себя». Отойдя от двери, Белл сделал знак Марианне следовать за ним и направился к лестнице. Они слышали достаточно, а эта парочка в любой момент могла выйти. Напарники едва успели вернуться на лестницу и уже там услышали, как со скрипом открылась дверь» добежав до площадки второго этажа, Бэл с Марианной спрятались в тёмном коридоре дожидаться, пока Уинфри и Альбина спустятся вниз. Чуть не попались, сказал Бэл, когда дверь на улицу с заподозриваемыми наконец закрылась. "Да уж", задумчиво проговорила Марианна. "Скажи, мне одной это кажется или?" Они обменялись взглядами, и Бэл кивнул. "Французы решили кинуть барона